Надя Сова. «Кладбище». Читает Ульяна Романова. О том не рыдали, что дом догорает. Дом догорает. Наркоз. Скрипело старое кресло, оставшееся после деда. Жалобно звякали в шкафу фарфоровые чашечки про бабки. Пытались привлечь к себе внимание. А я смотрела перед собой, пытаясь понять. Это я нашла то, что искала? Или оно само нашло меня? Оно смотрело, не мигая, трогая кресло и перебирая чашечки. Смотрело моими глазами, трогало моими руками. А я сидела, стискивая бесполезный телефон. В этой комнате меня было двое. Былички, легенды, необычные происшествия. Люди вокруг меня сталкиваются с непознанным, рассказывают об этом за благоговейным трепетом. А я просто сижу и слушаю. Мне совершенно нечего рассказать. Не было у меня ни встречи с Анчуткой, ни дыхания полуденницы. Да даже Кикимора не портила жизнь ни мне, ни моим соседям. «Радуйся», — говорили мне рассказчики. «Тебя они не трогают, не портят жизнь. И не ищи с ними встречи, потому что раз увидишь, больше спокойно жить не сможешь». Спокойной-то жизни мне и не надо было. Моя спокойная жизнь превратилась в невозможное болото. День сурка, где утром я ехала на пары, потом на смену в магазин, потом домой. Ужин, спать, пары, смена, повторить. Компания у меня подобралась в институте странная. Мы почти не ходили вместе гулять. Все либо работали, либо учились. В том году даже на праздниках не получилось пересечься. Я набрала смен, потому что в праздничную неделю они шли по двойной ставке. Подруга моя уехала к родне куда-то под Мурманск еще одна подруга засела готовиться к экзаменам, не знаю зачем ей это все равно по одной половине предметов у нее был автомат, а по другой преподы ей за одно присутствие ставили отлично в этом году ничего не поменялось разве что октябрь выдался теплым и солнечным. я уже третью неделю носила плащ, который очень любила и думала лишь о том на что потрачу зарплату а потом поняла, что больше так не могу. Мне нужно вылезать из этого болота. Хочу приключений. Стать свидетелем какой-нибудь истории. Не обязательно участником. Можно просто подсмотреть одним глазком, чтобы потом всем рассказывать, страшно понижая голос. А приключения все не находились. На моем обычном маршруте автобус метро, пройти через парк, Было обычно, спокойно и понятно. Все слишком обычно. И тогда я решила сама создавать приключения вокруг себя. Вот поезд остановился в туннеле не потому, что диспетчер это передал машинисту, а потому что огромное существо засело в самом центре, пасть разъявила и ждет, когда мы в нее заедем. А «Машинист знает, где это существо сидит» и специально слепит его фарами. В туннеле они включаются ярко, бьют далеко. Существо негодует, вздыхает и отползает в соседний туннель. Вдруг там будет неопытный машинист, и тогда весь состав можно будет заглотить в один присест. Жаль только, что эта история не сойдет за быличку. Вообще, кому нужны мои фантазии? Пытаясь вырваться из дня сурка, Я закапывалась туда все глубже. Уже и существо в тоннеле больше не вызывало интереса. Есть и есть. Деревья все больше раздевались, оголяя ветки в ожидании нового наряда. Ходить через парк становилось с каждым разом все темнее. Среди деревьев чудились странные поломанные фигуры. И я даже не пыталась придумать что-нибудь необычное. Побыстрее бы до дома добежать. Живет ведьма Галина. Никого не трогает. Живет дворник Антон, метет улицу каждый день. Каждый день смотрит вслед ведьме Галине и плюет на то место, куда наступала ее нога. Потом плевок сметается метлой. Как бы кто не заметил, что дворник Антон не любит ведьму Галину. А той все равно. Она была когда-то красивой женщиной, умела управлять вниманием мужчин. Но время безжалостно, а со временем сотрудничает жизнь. И вот эта жизнь лупит на наотмашь, отбирает красоту и желание выглядеть красиво. Отбирает то самое ощущение, что ты сможешь выбраться из любой проблемы. Больше не сможешь. Усталость словно стала моим постоянным аксессуаром. Я просыпаюсь с ней. Хожу по улице, надевая усталость как жилетку. Усталость забирает все мои мысли, а главное — желание что-то делать. Я ничего не хочу. У меня нет желаний. И это все не мои мысли, а тех, кто ходит сюда, приносит усталость от жизни, не в силах закопать ее рядом со смертью. Ее зовут Лиза. Теперь она работает курьером. Развозит заказы по квартирам и офисам. Работа тяжелая, денег не хватает, учиться некогда. А мы — могилы. И смотрим, как катается мимо нас Лиза несколько раз за день. Пытается между делом прочитать, что написано на камнях, на крестах, на оставшихся ржавых табличках. Лиза придумывает себе истории, от которых не может потом спать по ночам. Лиза сама становится историей. Не каждое кладбище хранит легенду. Где-то есть кладбище, на котором люди просто лежат, отдыхают от жизни. У нас такое. Спокойное, не очень старое. Даже века еще нет. Хотя некоторые из нас видели камни, на которых уже все надписи стерлись. А в местном реестре о них только одно упоминание. Захоронение начала двадцатого века. Курьер Лиза не проезжает по той части, нет надобности. И не знает она, что там есть то, что она ищет. Та самая история, которую можно рассказывать, понижая голос. Ходит к тому месту только один человек, ведьма Галина. Она что-то знает про человека, что покоится под безымянным камнем. Знает, но никому не рассказывает. Она рассказала бы дворнику Антону, но слышала, как он плюет ей вслед, а потом виновато стирает плевок метлой. Будь Антон посмелее, он бы заговорил с ней, а она с ним. И тогда, может, про безымянную могилу узнал бы еще кто-нибудь. А пока мы просто наблюдаем. Галина никогда не пересекалась с Лизой. Ведьма не заказывает доставку, а курьер к ведьме не обращается. Но Галина знала, что есть где-то человек, который очень хочет найти легенду. И есть легенда, которая хочет, чтобы ее нашли. Еще Галина знает, что проще всего спросить об этом нас. Но мы не ответим. Потому что ответ для Галины у нас другой. Галине надо задавать вопрос, который она бережет для себя. Вопросы про других ей надо оставлять другим. А себя она боится. Боится ту самую себя из прошлого. Ту, что могла постоять за себя, за свою команду. Ту, что на шутки о ведьмовстве отвечала колко, но беззлобно. Та Галина осталась в прошлом. А мы могилы. Мы смотрим, как Галина придумала себе что-то что поселила под пустым камнем. И это что-то помогает ей жить дальше. «Звонок для учителя!» Она и сама знала, что эта дурацкая шаблонная фраза ничего, кроме смеха, не вызывает. Но все равно поморщилась от того, как класс своим проглотил комментарий и вывалился в коридор. Ни авторитет, не может дисциплину построить, не может показать, что с ней надо считаться. Это очень било по самооценке, ломало, принижало среди коллег. Больше всего не хотелось становиться той самой Грымзой, которую обсуждают в курилке. Но ее теперь обсуждают как тряпку, молодую и неопытную. Она уже выпустила целый класс до этого, и все было хорошо. Это был ее лучший класс. И расставаться с ним было так больно, что она решила сделать перерыв в классном руководстве. Только в последний момент ей пришлось подменить. Безотказная. Ее предупреждали, что класс сложный, но она решила, что справится. Что эти новые ребята помогут ей забыть выпускников. Она безотказная, а они отказники. И с первого же дня показали, чего стоит». Она не раз возвращалась мысленно в это первое сентября. Пыталась понять, а что сказала тогда не то. Не так себя повела. Почему день в итоге закончился слезами в учительской и стопкой коньяка от старого историка? Было тепло, и сначала небо затянуло облаками. Уже к началу первого урока распогодилось. Солнце играло на зеленой школьной доске, а ощущение перемен не отпускало. Было еще чувство непонятной тревоги, но она попыталась засунуть его поглубже, чтобы не стать заложником, не показать, как сильно она боится. Они были красивые. Все. Даже тот, про кого в школе говорили с отвращением. Он сидел в белой рубашке, крутил в пальцах карандаш, лениво водил взглядом по всему классу, словно он здесь хозяин, словно ему подчиняется тут все и все. Она вошла в кабинет, выпрямив спину, улыбнувшись всему классу, а ему в частности. Было тихо. Ее изучали. Изучали с первых парт, изучали из-под лобья, лениво отвлекаясь от телефонов. Они знали, что от них отказались. Это была их победа. «Я не откажусь», — обещала она себе. «Доведу их до конца. Будет сложно, но я смогу». Надо было начинать, но голос предательски застрял в горле, и чтобы сказать, надо было прокашляться, либо выдать нечленораздельный набор звуков, а это провал. Вдох, выдох. Добрый день. Сипла, неуверенно. Меня зовут Галина Александровна, и я ваш новый классный руководитель. Восторг. Отозвался он с задней парты. «Нам стоит вас запоминать, или можно сразу следующего кандидата?» Класс разразился хохотом. Галина замешкалась. Когда сама училась в школе, то не сталкивалась с травлей. На парах только слышала об этом. А теперь она, специалист с высшим образованием, педагог, выпустивший один класс, попала в самую глупую ловушку. «Меня очень попросили взять ваш класс на руководство». Она постаралась говорить так, словно этого комментария не было. «Больше никто не захотел!» Про этого говорили, что он подпевает каждому, лишь бы не выглядеть убого Класс опять засмеялся. Выжидательно. «Лучше этот вопрос задать в учительской». Война уже была проиграна, не так надо было отвечать. Она это чувствовала, но уже ничего не могла изменить. К тому же она не умела язвить. Урок был пыткой. Каждое ее объяснение сопровождалось ехидным комментарием то с одной стороны класса, то с другой. Нельзя было орать в первый день, но очень хотелось. Хотелось высказать все, что она думает об этой классной иерархии, об этих детях, которые, а так всегда, отражение их родителей. «Галина Александровна, почему это звучит как издевка?» «А какое будет домашнее задание?» «Сегодня без задания», — голос осип. «Выучите мое имя». Класс собрался и отправился на следующий урок. А Галина побежала в учительскую. Быстрее, чтобы никто не увидел, как слезы пытаются вытеснить все, что накопилось за эти бесконечные сорок пять минут. «Зачем я только согласилась?» Она сидела, обхватив голову руками боясь, что кто-нибудь зайдет и застанет ее в таком виде. И желая, чтобы увидели, пожалели. Тошнила, мутила, хотелось, чтобы все это закончилось. Но отказываться — это значит, что она сдалась. И так быстро. Галочка. Только один человек ее так называл. Что же ты себя так сжираешь? Историк, пахнущий пылью и успокоительным, сел рядом. Это было похоже на бесконечную пытку. Я всех подвела. Он улыбнулся, похлопал по плечу и вручил чашку с чаем. Так показалось сначала. Но стоило вдохнуть, и чай трансформировался во что-то очень крепкое. Крепкое обещало помочь. «Есть сегодня еще урок?» — участливо спросил историк. Одного хватило за глаза. «Тогда иди домой. Ждет кто дома?» Галина кивнула. Дома ждали. Дома можно было поплакать и рассказать все, что на душе. Это она планировала сделать. Эта мысль держала ее, чтобы не отобрать у историка пузырь с чаем-оборотнем и выпить все до последней капли. Дорога до дома шла через курилку. Меньше всего хотелось видеть, кто там стоит. А еще слышать отголоски их смеха. А может, Галина просто впечатлительная? и не так все плохо, и все ехидные комментарии в спину не так страшны. Но через курилку она все-таки не пошла. Обошла школу с другой стороны, по аллее, что шла вдоль старого кладбища. Кладбище всегда вызывало у Галины трепет, а иногда и ужас. Сейчас же казалось, что там спокойно. Дома ждали. Приготовили ужин, окутали теплом и заботой. Жаль, что так вечно не может быть. Однажды это закончится, и тепло и забота уедет на вахту. Останется только телефон, звонки и смски. Иногда, если позволит интернет, прилетят фотографии мха или оленей, и только через несколько месяцев вахта закончится. А пока она не закончилась, можно отдаться теплу и заботе. А после было ощущение, что она сможет справиться со всеми трудностями. Дальше легче не стало. Каждый день, когда надо было видеться с классом, превращался в пытку. Пытку, которую просто надо было перетерпеть. Не помогали советы, не помогал прошлый опыт. Толпа была сильнее. Со временем Галина перестала игнорировать чувство тревоги. Если утром становилось нестерпимо страшным, значит, точно что-то случится в течение дня. В этот раз стоило только выйти из дома, как внутри все захолонуло. В горле поселился комок, а маленькое существо в животе словно толкнуло невидимую стену. Надо быть очень внимательной. Все сложнее становилось скрывать живот под объемной одеждой. Все чаще она сидела за столом, не вставая к доске. Они могли догадаться. Черти. Не дети. Она уже давно называла их про себя чертями. Лишь под сердцем она носила детям. От того, кто должен приехать уже на следующей неделе. Чуть-чуть потерпеть осталось. «Чуть-чуть», — повторяла она каждый вечер, гладя живот. Возле школы тревога усилилась. Ноги гудели, им вторила голова. «Надо меньше нервничать», — так говорили врачи. «Но это было нереально. Все равно, что сказать человеку в депрессии, тебе просто надо радоваться жизни». На первом этаже царило оживление. Пара девочек из класса, которые обычно никак себе не обнаруживали на уроках, стояли возле лестницы, словно ждали, когда Галина придет. «Там! Он!» «Что?» — не поняла Галина. Но девочки уже побежали вперед. До сознания постепенно доходило, кто и что именно там. «Пусть это будет шуткой, дурацкой шуткой, просто шуткой!» Она бежала за девочками и пыталась унять бешено стучащее сердце. Второй этаж, пролет, третий, по коридору к двери своего кабинета, чтобы увидеть, как он стоит на окне и улыбается. А потом делает шаг. Внутри все оборвалось, и ничего не помогло. Даже знание, что там карниз. Что не раз она видела, как прыгают на этот карниз. Со второго этажа, не третьего. «Врача!» Голос звучал очень высоко. Вокруг все засуетились. «Да, врача! Туда! Помочь!» Но почему-то руки тянулись только к Галине, метались туда-сюда головы, а сквозь морок слышался странный диалог. Заводь громко ругалась. Только она могла поставить всех на место без единого матного слова. «Он никуда не прыгал! Вы чего?» Галина никогда не слышала, чтобы кто-нибудь из ее класса так оправдывался. Там лететь несколько метров, убиться можно. Родителей в школу, а ты отчислен. Что-то было еще, но Галина не помнила. Жесткие носилки, вопросы от врачей, сознание плясало. А потом просто провалилась во тьму. Сквозь тьму ужасно болела в животе. Первое, что она увидела, когда пришла в себя, белый халат, фонендоскоп и руки. Врач смотрел как-то нехорошо. Так не смотрят в обычной ситуации. Внутри все сжалось, заболело. Галина попыталась прислушаться к себе, но внутри была черная дыра. Мне очень жаль, но вы потеряли ребенка. Приговор. Сознание отказывалось воспринимать эти слова. Тошнило. Вы какое-то время еще побудете под наблюдением врачей. Потом мы вас выпишем. Приговор обжалованию не подлежит. А после больницы в школу она уже не вернулась. Уволилась одним днем. Много сидела на лавочке возле дома, слушала, что говорят бабки. А еще перекатывала в голове последнее, что сказал врач. Велика вероятность, что вы больше не сможете выносить ребенка. И жизнь дала трещину. Тепло и забота мутировали, отдалились, не в силах пережить трагедию. Галина осталась одна. Галина забыла про себя. Ту, что смогла довести целый класс до выпуска, и была счастлива. Теперь Галина все чаще стала ходить мимо могил, словно выбирая, под каким камнем мог бы лежать ее нерожденный ребенок. А мы — могилы. И теперь мы смотрим за Галиной. Не от хорошей жизни женщина становится ведьмой. Она закрывает свое сердце, становится отчужденной, готовой слушать лишь природу. А порой вообще никого, особенно себя. Не от хорошей жизни женщина начинает замечать вокруг себя всякое, что не всегда поддается логическому объяснению. Оно не бегает по потолку, но может сидеть, вывернув голову назад, как сова, И внешне напоминать кошку, потому что в квартире вы чаще всего встретите именно ее. Только кошка эта ходит с вывернутой головой и задом наперед. Говорит кошка голосом соседа, а иногда орет. Прям как тот черт, что поселился в голове Галины. Он приходил кричать по ночам, приходил днем, во время отдыха. А следом за ним шли чертенята и хохотали, хохотали над беспомощностью женщины. Чтобы черт замолчал, Галина заговорила с кошкой, которая стала собакой. Ведь собаку тоже легко можно встретить в квартире. Собака ходила боком и говорила голосом историка. Собака предлагала сделку. Галина знала, что заключать сделки с собаками нельзя, но можно с самой собой. И Галина пришла к могилам. К тому единственному, что, казалось бы, будет стоять вечно, и что ее понимает. Там Галина пообещала самой себе, что ее сердце больше никогда не полюбит. Но Галина хочет помогать. И в первую очередь собаки и кошки. А они готовы помогать ей. Галина сидела на старой покосившейся лавочке, смотрела, как опадает листва на свежий холм. Она рассказала могилам все, что было на душе. А что могилы? Могилы наблюдали. Потом кладбище срыли, построили новые дома, и Галина переехала в другой район. А с ней переехала кошка с неправильной головой и собака, ходящая боком. А что, если человек, который разучился любить, и человек, который боится любить, встретятся? Что, если их сердца и души будут тянуться друг к другу? Что, если они снова смогут быть собой и жить так, как жили раньше? Для этого просто одному курьеру надо неправильно выполнить заказ, получить выговор и заговорить с незнакомым человеком на улице. Лиза крутила педали дешевого старого велосипеда и пыталась успеть до закрытия в магазин. Оставалось 10 минут, а в общежитии оставался лишь один пакетик чая. И то, скорее всего, его тоже уже заварили и выпили. Вероятность того, что на плите кто-нибудь забудет пригоревшие макароны, ничтожно мала как и то, что в общаке останется хоть одна пачка лапши. Пять минут до закрытия. Лиза проносится через все отделы, даже не думая, что она хватает, лишь бы подешевле, а там разберется. На кассе на нее злобно смотрит уставшая пожилая женщина с впалыми щеками. «Пакет брать будете?» «У меня свой». «Успела. Хоть что-то сегодня успела». В общежитии было на удивление тихо. Комендант дремал в своем кресле, а студенты расползлись по комнатам. Сквозь стены слышно было, как кто-то пытается разучить очень занудную песню. Но стоило выйти в коридор, все прекращалось. Соседка по комнате давно спала и не слышала, как заунывный голос прорывается в самый мозг и не дает расслабиться. Лиза поискала наушники. Нашла старые проводные, один из которых уже не работал. Но даже сквозь наушники и орущую музыку было слышно как этот кто-то блеет мимо нот. Утром узнаю, кто это был. Все волосы повыдираю. Пообещала Лиза и провалилась в сон полный блеющих собак, катающихся на сломанном велосипеде. Утром она даже не вспомнила, что кто-то мешал заснуть. Будильник резко вырвал из сновидений, винтом впиваясь в мозг. Каждое утро Лиза обещала себе поменять звук на будильнике и каждый раз забывала. Сегодня вообще выдался забывчивый день. Она не взяла с собой старые наушники, забыла зарядную банку для телефона. Хорошо, что вовремя вспомнила про пропуск, иначе не смогла бы выйти сегодня на смену. Пары, камуфляж, помогающий слиться со стеной, чтобы на семинарах не дергали, и Лиза снова едет на своем старом велосипеде на работу. Опять все пары рядом кто-то рассказывал, как соседа утащили русалки. Вот был человек, пошел на рыбалку, а нашли потом только пожеванные сапоги. При этом удочки стояли нетронутые, а в сетях бесновалась рыба. Будто кто-то обмен совершил. «Вам улов богатый, нам человека». Лиза таких историй не знает, а очень хочется узнать. Она даже решила позвонить маме и спросить, может, в их родном поселке случилось что-нибудь интересное. «Себе учиться надо», — тяжело вздохнула мать. «Стипендию уже потеряла, хоть бы из вуза не вылететь». «У меня зарплата в несколько раз больше стипендии», — козырнула Лиза. «Ты всю жизнь собираешься курьером работать?» Дальше разговор не клеился. Никаких интересных историй мама не знала и интересовало ее совсем другое. В очередной раз, проезжая мимо кладбища, Лиза покосилась на могилы. Вот где зарытые истории, легенды. Жаль, что нет никого, кто их расскажет. В глубине стояла женщина с длинным седым хвостом. Лиза не смогла рассмотреть, что написано на камне. Показалось даже, что камень абсолютно пустой. А женщина тем временем что-то шептала, не обращая внимания на мир вокруг. Может, она знает какую-нибудь легенду? Машина была недорогая, но хорошая. Сколько лет он сидел за рулем и всего один раз менял колесо. И то по собственной глупости. Машина была первым, что ему пришлось продать. Было ощущение, что предаешь верного друга, но иначе было никак. Очень нужны были деньги. А ездить можно и на метро. Но почему-то это чувство не отпускало до самого дома и еще сильнее сжало в районе сердца, когда возле подъезда он увидел пустое парковочное место, обычно занятое его надежной машиной. Сделка была завершена. В кармане зазвонил телефон. Он ждал этого звонка. «Какие новости?» «Я обо всем договорился. Завтра первый взнос. Ты свою половину достал?» «Да. Пришлось машину продать». Звучит так себе. С той стороны знали, какое значение имела в его жизни машина. «Держись, Антоха. Поднимемся, купишь себе еще лучше». Антон горько усмехнулся и поспешил убраться с улицы. В спину у смотрело пустое парковочное место. Не так дорого стоил тестовый образец, как запуск в производство партии, а затем поиск путей выхода на рынок. Антон до поздней ночи сидел, изучая бизнес-схемы и возможности продвигаться в той нише, куда они нацелились. В какой-то момент подумал, что вовремя они отказались от идеи идти в продовольственную промышленность. С одеждой должно быть проще. И это оказалось большим заблуждением. Интересных и концептуальных фирм каждую неделю становилось все больше, а зайти просто так в магазин и договориться, чтобы разместили какую-то безымянную продукцию, нельзя. И пока товарищ катался по производствам, Антон искал партнеров. Рассказывали про продажи через интернет, форумы и сайты. От такого предложения они оба шарахались, как от чумы. Компьютер Антон видел только в клубе и в офисе. Домой свой еще не собрался покупать. Да и не верил, что однажды продажи через интернет станут чем-то само собой разумеющимся. «Можно попытаться со знакомым на рынке договориться». Антону это предложение не понравилось. Не хотелось вешать свои изделия рядом с качеством из Италии или премиальной Турцией. Однако на большие денег не хватало. Все, что он выручил с продажи машины, закончилось. А бездонная бочка под названием «Свое дело» становилась только больше. Зарплаты хватало на еду и квартплату. О том, чтобы вытаскивать деньги на что-то еще, не могло быть и речи. Сменить место работы не получалось, никуда не брали. Скоро закончились деньги у товарища. И именно в этот момент появилась возможность. «И что нам делать? Нужно вот прямо сейчас. А я не то, что накопить не успеваю. Я уже в обносках хожу, буквально». Причем в тех, что мы сшили. «Давай я квартиру заложу», — предложил Антон. «Потом выкупим». «Это твое единственное жилье. Его не дадут заложить. Значит, найду, где разменять на что подешевле. А разницу в дело пустим. И тебе не жалко бабкину квартиру продавать? Жалко будет, если мы эту возможность упустим и будем потом всю жизнь страдать, что могли, но не сделали. А если не получится?» Ты ж в долгах уже весь набрал кредитов на все подряд. Компьютер в кредит взял. Да все получится, — отмахнулся Антон. Слушай, за компьютерами будущее. Жить-то надо в настоящем. То есть ты хочешь отказаться от мечты? Умеешь ты, Антоша, свое получить. А лучше бы не умел, да только поздно это понял когда одна ошибка потянула за собой другую, и сначала возмутились те, кто купил вещи, потом партнеры. И вся прибыль, которая оказалась в три раза меньше, чем они рассчитывали, пошла на закрытие долгов. Но и этого не хватило. Не хватило зарплаты, не хватило еще одного кредита, взятого в каком-то банке, куда даже самые отчаянные не захаживали. Долг по квартплате рос в геометрической прогрессии. Отключили электричество, перекрыли воду. «Как так?» Антон сидел на кухне у товарища. «Почему не получилось? Где мы ошиблись?» «Я думаю, в тот момент, когда ты решил заложить все. Что теперь делать?» «Давай банкротство оформим. У тебя как раз ничего нет, даже работы нормальной». «И кем я буду после этого? Кто меня возьмет с таким клеймом?» «В дворники пойдешь. Не смешная шутка». «Да тебя, в принципе, никуда не берут без образования. Опыт твой никому не нужен». К сожалению, товарищ оказался прав. «Надо было на старте это все сворачивать, а не пытаться прыгнуть выше головы». Антон согласно кивал. «Надо было. Надо». Бесконечная вереница судов, звонки от коллекторов, тревожные разговоры с родными. Все это превратило жизнь Антона в день сурка все меньше стал появляться в его жизни товарищ. Словно того воротило от самой мысли продолжать общаться с тем, кто должен был стать партнером по бизнесу. Хотя он пытался до последнего все спасти. Вот такой товарищ. Прошло время, они совсем перестали общаться. Бутылка дешевые выпивки и общипанная метла стали лучшими друзьями Антона. Удалось устроиться дворником в собственном дворе. Что уже можно было считать за удачу. Платили прожиточный минимум, потому что по суду больше нельзя было. Зато вернули электричество и воду в квартиру. Списали полностью долг за квартплату. Будто обнулили все счета. Все еще щемило сердце от того, что не стоит возле подъезда его любимая машина. Да теперь никогда и не встанет. Новый владелец уже давно разбил ее или сдал на металлолом. В свободное от работы время Антон гулял недалеко от района делая круги все шире и шире. В одной из таких прогулок набрел на кладбище. Никогда не интересовался кладбищами. Даже удивился, что одно так рядом с домом. Заросло деревьями, будто настоящий парк. Среди могил ходить было спокойно, а от скуки он стал читать, что написано на камнях. Ближе к аллее было несколько свежих холмов. Проходя мимо одного, Антону показалось, что он увидел знакомое лицо. Глюки, наверное. Не стал останавливаться, вернулся домой. И благополучно забыл об этом. Его мысли привлекла соседка. Невзрачная женщина с полностью седой головой. Она ходила немного боком, словно косолапила. В доме поговаривали, что она ведьма. Случилась у нее в жизни трагедия, и с тех пор женщина закрылась от всего светлого, что есть в этом мире. Дворник Антон поверил людям и стал, как и они, плевать ведьме вслед пока та не заметила. Совесть мучила Антона долго, и он снова отправился погулять на кладбище. Вспомнил, как там было спокойно. Мимо пролетела студентка с огромной квадратной сумкой. «Интересно, пробовала ли она хоть раз то, что в заказе?» — пробурчал себе под нос Антон. Кладбище встретило его знакомой тишиной, шелестом веток, парочкой свежих холмов, но уже в другом месте. Он шел той же аллеей, что и в прошлый раз, и сейчас решил задержаться. Проверить для себя то, что не понял тогда. Земля уже давно осела, и холм не выглядел таким внушительным. Могила была оформлена аккуратно. Поставили оградку. Деревянный крест и табличку с номером заменили добротным камнем. А с того камня смотрело на Антона знакомое молодое лицо. Постепенно стала складываться картинка. Понятнее становились те знаки в прошлом, что он игнорировал. И причины, почему несостоявшийся партнер по бизнесу стал отдаляться. Антон еще вспомнил, как сильно изменилось и осунулось лицо товарища в день, когда они виделись в последний раз. Но тогда суд и долги занимали все мысли. Чужая жизнь казалась мелочью, не стоящей внимания. Свои проблемы ближе к телу. А теперь это тело с решенными проблемами стоит и смотрит на камень, под которым лежит тот, для кого все проблемы закончились иным способом. Антон поежился. По крайней мере, он жив, а жизнь свою как-нибудь потом наладит. Уходить с кладбища с новым знанием было так же странно, как в первый раз прийти сюда гулять. Ему казалось, что могила наблюдает за каждым его шагом. Теперь он посвященный. Знает, где лежат останки его прошлой жизни. А могилы действительно наблюдали. Здесь закапывали людские скорби, муровали радости и печали. Сюда приходили, чтобы проститься, поздороваться и просто пообщаться. Чаще приходили по делу, реже просто посмотреть. И каждый визит сопровождался внутренним трепетом потому что тут ярче всего виделась конечность жизни. В итоге все придут сюда. Закапывали то, что потеряло свое личное сознание, но оставило его отголоски в тех, кто приходил. Эти отголоски наделяли сознанием не то, что хранилось в земле, а то, что стояло сверху. Камень, крест, огромный монумент. В сознание собиралось в одно единое, что наблюдало за всеми. В сознание кладбища. И пусть курьер Лиза была уверена, что у кладбища нет легенды, она не догадывалась, что у него есть сознание. Что каждое кладбище отличается от другого, имеет свое уникальное лицо. Одно лицо заковали в камень и металл, другое прячется среди высоких деревьев. Новое кладбище — поле, отгороженное забором. Лицо меняется, добавляет деталей, сознание становится более ясным. Сознание начинает наблюдать и отмечать тех, за кем наблюдать интереснее. И так повелось, что если у кого в жизни случается какая-то проблема, то она сразу привлекает внимание. Скучно следить за теми, у кого все хорошо. Нет в такой жизни нерва, изюминки. При этом, если человек упал слишком низко, он тоже не вызывает интереса, а лишь отвращение. Это должна быть красивая картинка из проблемы, ее героического решения и жизни, что стоит над всем. Только красивая картинка — это правильная упаковка от маркетологов, а не реальная жизнь. В реальности эффектная женщина может превратиться в отталкивающую, и волосы, которые так хорошо лежали раньше, теперь будут собраны в небрежный седой хвост. Стильное пальто сожрет моль, а на его место придет безразмерный аляпистый халат. И женщина будет видеть, что с ней происходит, но ничего не сделает. Потому что нет больше на это сил, а главное, нет желания. И никто больше не будет смотреть на нее с интересом. Кроме нас. Мы — могилы. И мы следим за ведьмой Галиной, потому что увидели для нее возможность. Заказов было очень много. Они сыпались один за другим, в перемешку с недовольными клиентами, которым приходилось ждать на 10 минут дольше, чем обещал сервис. А курьеров не хватало. Лиза весь день крутила педали велосипеда, пытаясь успеть везде и не нарваться на очередного негодующего. Получилось с переменным успехом. Под конец дня она совсем выдохлась и пообещала себе, что на следующий день обязательно прогуляет пары. Общаться с людьми не хотелось вообще. Поэтому Лиза вздохнула с облегчением, увидев пометку «Оставить у двери». Лучшее, что только можно представить. Еще и код домофона в комментариях указан, то есть можно вообще ни с кем не общаться. Поправив на плечах уже не такую тяжелую сумку, Лиза влезла на велосипед, с грустью отметив, что тот стал скрипеть громче. Лишь бы дожил сезон, а там, может, можно будет поменять работу. Пойти в магазин шмотками торговать или косметикой, или вообще кофе варить и весь день вдыхать аромат зерен, выпечки и сиропов. Лиза мечтательно закатила глаза и чуть не налетела на ограду. Срезать через кладбище стало обыденностью. Так больше шансов найти легенду, да и просто разнообразить будни. Ограда, которую удалось миновать, пахла свежей краской, а на камне было написано сегодняшнее число. Правда, несколько лет назад. Лиза зацепилась взглядом за цифры и отметила, что они очень похожи на те, что в заказе. Восемнадцать. Кажется, та самая квартира, куда надо доставить заказ, тоже под номером 18. Лиза поправила на дорожке велосипед, проверила, не поцарапала ли раму, прямые ли спицы. Подтянула лямки огромной квадратной сумки и поспешила доставить заказ. «Последний заказ на сегодня». После него можно вернуться в общежитие, заварить дешевую лапшу из пакетика и завалиться спать. А скоро должны выдать зарплату, и можно будет купить новые наушники, запас лапши, а если останутся деньги, то добавить в корзину сосиски. Мама бы сказала, что лучше бы Лиза закупила нормальной еды, но наушники нужнее. Наедине со своими мыслями становилось все тяжелее. Их было слишком много, они кишели тревогами, а музыка отвлекала. Поэтому сначала наушники. Лиза не заметила, когда ехала до нужного дома. Быстро нашла подъезд, ввела код. Порадовалась тому, какая у нее память. Всего раз прочитала адрес и комментарий, и все правильно запомнила. Этаж только перепутала. На том, что она помнила, не было квартиры 18, только 13. Визуально похоже, но не то. Лиза поднялась на этаж выше, повесила пакет с заказом на ручку двери и отметила, что все доставлено можно ехать домой мы не действуем прямо для прямого вмешательства есть жизнь мы подкидываем намеки и подсказки приманиваем к себе спокойствием мы обещаем тишину а люди за тишиной возвращаются потому что только с ней можно почувствовать как течет жизнь они уносятся свистя колесами мы обостряем чувства которые люди прячут Мы обнажаем души, потому что только тут человек сталкивается с тем, чего он так легко избегает в своей обычной жизни. На нашей территории все становятся настоящими. Отклеивается маска, которую они так тщательно лепят на лица. Все боятся смерти. Каждый по-своему. Кто-то вообще о ней не думает. Сам себя в этом убеждает. А мы никого не убеждаем. Это личное дело каждого. Мы — могилы и мы наблюдаем. Без людей в целом хорошо. Никто не осуждает, ничего не говорит. Не надо думать о том, какое впечатление производишь. Достаточно просто быть. Быть в том состоянии, на которое хватает внутренних сил. Вот только чем дольше сидишь в болоте, тем большей частью твоей жизни оно становится. Входит в привычку помыть голову раз в месяц, и то, если вспомнится. Вещи стираются, только если выглядят, как половые тряпки. Убираться в доме можно, только если что-то к ногам прилипает. Так думала Галина, сидя у себя на пустой холодной кухне. Ей ничего не хотелось. Мысли раз за разом возвращались к шкафу, где в старом непрозрачном пакете лежали вещи. Маленькие вещи, которые никто никогда не наденет. Галина замерла прислушалась к чему-то, что уже давно созрело у нее в голове, но только сейчас обрело форму. Ноги сами понесли к шкафу. Руки отворили дверцы, взяли пакет. На стол выпали распашонки, детские пинетки, носочки и чепчики. От долгого лежания ткань грубелом рисунок потускнел, словно слегка припорошенной пылью. Галина рассматривала вещи так, будто они не имели к ней никакого отношения. Теперь не имели прошлой Галины уже давно не было. Перебирала пальцами завязочки, делая на них узелки. Потом собрала все обратно в пакет, оделась и вышла на улицу. Смеркалась. Вечер выдался холодным, и по дороге Галина никого не встретила. До самого кладбища она шла молча, прижимая пакет к груди. Не задерживаясь, прошла через все могилы к той самой, что не сохранила на камне ни одного знака. К тому моменту уже совсем стемнело, только седые волосы немного светились в темноте. Запоздала Галина, подумала, что не взяла ничего, чем удобно было бы копать, но возвращаться не стала. Присела рядом с камнем, разворошила на холме сорняки и выкопала руками неглубокую яму. Пакет решила не закапывать. Вытряхнула снова все вещи и по одной сложила их, приминая грязными пальцами и землей. Все закопала встала, вытирая руки от цветастый подол, и огляделась. Никого не было. Даже охранник, который обычно гоняет по вечерам молодежь, сидел в своей комнате. Сквозь тишину кладбища было слышно, как урчит у него телевизор. Галина постояла немного у могилы, мысленно вырисовывая на пустом камне имя, фамилию, отчество и две даты с одним годом. Хотелось добавить еще мысленное фото, но она не знала, кого представлять. Постояла еще немного и пошла домой. Пакет по дороге выкинула в мусорку, чтобы ничего больше не напоминало ей о прошлом, кроме того камня на кладбище. Впереди шел дворник, который всегда робел, глядя на Галину. Ему наплели, что женщина ведьма, и он поверил. Галина сама хотела бы поверить, что она ведьма. Но даже договориться с сущностью у нее не получилось. Были попытки, но ни одна не увенчалась успехом. Дворник забавно плевал себе под ноги, а потом смахивал это метлой. Возможно, он хотел плюнуть в сторону Галины. Квартира дворника была этажом ниже. И когда Галина поднималась к себе, она снова с ним столкнулась. Мужчина стоял возле двери и задумчиво смотрел на пакет. «Кто-то по ошибке заказ чей-то сюда повесил», — сказал он, глядя на Галину. «Чужое не берите, дороже отдавать придется», — ответила женщина и пошла дальше по лестнице. «Я надеваю на себя усталость сотни закопанных душ. Собираю свое сознание из их кусочков, таких разных, таких разрозненных». Мое сознание перестает помещаться в пределах ограды, хочет выйти. Мое сознание способно охватить собой целый мир, но ограничено одной территорией. Я чувствую боль людей, что живут рядом, что проходят мимо, что лежат в земле. Я состою из боли. Из боли и усталости. Работа на сегодня закончена. Можно выдохнуть, убрать инструменты, снять с себя рабочую куртку и пойти домой. Уже достаточно поздно, значит, не получится зайти в магазин, купить себе компанию на вечер. Придется довольствоваться простым ужином и поскорее лечь спать. В доме было тихо, рабочие неделя в самом разгаре, все расползлись по квартирам и тихо сидят, переваривая прошедший день. Антон поднялся на свой этаж и завис. На ручке двери висел пакет с чеком. Это чья-то шутка? Антон аккуратно подошел к пакету, попытался рассмотреть, не трогая содержимое. Не удалось. Пришлось аккуратно снять с ручки. Чужая еда приятно оттягивала руку. Судя по весу, тут явно было больше одной порции. Царский подгон. Послышались шаги. По лестнице поднималась Галина. Антон удивленно уставился на женщину. Чего-то она так поздно возвращается. Обычно, когда Антон заканчивал смену, в квартире Галины уже давно горел свет. Кто-то по ошибке заказ чей-то сюда повесил. Хотелось сказать совсем другое, но это другое прозвучало бы дико. «Чужое не берите, дороже отдавать придется». Она словно почувствовала, что Антон допускал такую мысль. Фраза всколыхнула старые воспоминания. Он уже очень многое отдал набирая чужое. Пакет вдруг стал весить в сотни раз больше. Хотелось его уронить, выкинуть в окно, и избавиться, лишь бы не было соблазна. Женщина поднималась к себе. Вот сейчас ее спина скроется за лестницей, и момент будет упущен. «Как думаете, кто мог это заказать?» Антон удивился сам себе. Он не отличался филантропией и обычно не стремился помогать другим. Но слова Галины... Они должны были прозвучать много лет назад, не сейчас. Перед глазами возник образ могильного камня и фотографии. Надо сходить, проведать. Галина остановилась, задумчиво посмотрела на Антона, спустилась на пару ступенек и посмотрела на номер квартиры. «Попробуйте отдать этажом ниже», — пожала плечами она. Антон посмотрел на номер своей квартиры, 18, но не понял, в чем суть застыл, глядя на ведьму. Галина тяжело вздохнула, спустилась еще ниже, забрала из рук Антона пакет и пошла на этаж. Следом за ней засеменил Антон. Возле квартиры 13 стояла девушка и недовольно говорила по телефону. «Нет тут никакого заказа, я вам фото двери могу прислать. Уже больше часа его жду». От разговора ее отвлекла Галина с пакетом. «Ваше? «Я думала, все, вечер испорчен» девушка отстала от поддержки которая уже успела прислать ей промокод на следующий заказ и радостно скрылась за дверью с уже остывшим заказом почему этажом ниже осмелился спросить антон тринадцать и восемнадцать похожи если мельком смотреть ответила галина могли перепутать антон уставился на цифру тринадцать как их можно перепутать задавалась я этим вопросом каждую контрольную Тихо проговорила Галина и пошла к себе. Антон смотрел ей вслед и пытался найти еще повод пообщаться. Пока искал, Галина хлопнула дверью на своем этаже, и все затихло. Позвонили. Сказали, что заказ не был доставлен по адресу. Лиза уже дремала, когда недовольный голос менеджера начал читать ей нотацию. Ну Но как же так? Она ведь повесила заказ куда надо. Залезла в историю, посмотреть еще раз адрес. Квартира. Другая квартира. Сон моментально пропал. Она на самом деле перепутала квартиры. Еще возмущалась, как это коллеги умудрялись. Цифры-то разные. Но тут все вполне конкретно. Она на самом деле повесила заказ не туда. Что теперь делать? Ехать искать заказ? А если его съели? Платить из своих за новый? Снова позвонил менеджер. Заказ нашли, но Лиза получает выговор. Если еще раз потеряет заказ, будут принимать меры. Спать после такого вообще перехотелось. До самого рассвета она проворочилась, безуспешно пытаясь заснуть, но лишь сильнее втаптывала себя в тревогу. За несколько минут до будильника удалось немного забыться. И абсолютно разбитая, Лиза собралась в институт. После взбучки на работе прогуливать пары не хотелось. Не хватало еще получить нагоняет преподавателей. Да и мама будет меньше на мозги капать. Привычная дорога через кладбище — единственный островок стабильности. Лизу все еще тревожила ситуация с неправильно доставленным заказом. Даже пару в институте особо не отвлекли. На кладбище было многолюдно. Там, где обычно Лиза проезжала без остановок, приходилось тормозить и пропускать работников с метлами, лопатами. На очередном повороте Лизе надоело тратить на это время и она свернула, чтобы объехать главную аллею. В этой части кладбища она еще ни разу не была. Обычно каталась через центр от входа ко входу. Ближе к забору стоял покосившийся камень, на котором Лиза не смогла разглядеть надпись. Остановилась, подошла поближе. Камень оказался пустым. Захоронение было настолько старым, что со временем исчезли все надписи. Даже место для фотографии отсутствовало если оно вообще когда-нибудь было. Могила находилась немного в стороне от всех остальных, ни на одной линии, как это было принято. Вокруг росли деревья, горели красными ягоды шиповника. Лиза стояла и думала, приходит ли сюда кто-нибудь. Наверное, раз нет сорняков на холме, приходит. Сначала ей показалось, что среди черных комьев земли проглядывают маленькие цветочки. Но чем больше Лиза приглядывалась, тем больше понимала, что цветочки — часть узора на ткани. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что рядом никого нет, Лиза склонилась над могилой и аккуратно подцепила ткань. В руке оказалась пинеточка, которую обычно покупают на врождённом. Пинетка была вся в грязи, забитая землей. «Вот и легенда», — восхищенно произнесла Лиза. «Кто и зачем закопал тут детские вещи?» А куда делся ребенок? А почему именно здесь? Это старый камень? Или новый? Просто у ребенка имени не было. Лиза засунула грязную пинеточку в карман, чтобы предъявлять ее при рассказе как вещественное доказательство. Настоящая легенда теперь каталась с ней по заказам. Ноги сами несли Антона на кладбище. Хотелось пообщаться с товарищем. И пусть тот не ответит но хоть послушает. Потому что тогда при жизни на это не хватало времени. Оно тратилось на планы о несбывшемся будущем, на споры и ссоры. Но только не на общение по душам. Антон даже не знал, какое любимое блюдо было у человека, с которым он дружил десять лет. Пиво, да, потому что они пили одно и то же. Но будто за пивом есть что-то большее. И там важно это большее узнать. Чем ближе антон подходил к кладбищу тем четче понимал что именно он хочет сказать могиле с фотографией а самое главное что он хочет сказать потом той что еще жива и живет этажом выше и пофиг что будет думать дом ведьма и дворник хороша пара одна ссора из души выметит другой из избы уже возле самого забора антону показалось что он ее видит не показалось Это дурацкое платье, которое ее сильно старит. Волосы. Правда, волосы теперь не были просто собраны в седой хвост. Они не топорщились паклей, а закрепились в пучок на затылке. Ей так шла эта прическа. Это надо было срочно сказать. Но сначала поговорить с могилой. Антон так спешил, что не заметил, как Галина вышла ему навстречу. Тоже погруженная в свои мысли, она вздрогнула, чуть не налетев на Антона. «Вы ходите сюда каждый день?» Он забыл, что надо было поздороваться хотя бы для приличия. «Успокаивает». Она даже не обратила на это внимания. «А вы?» «Меня тоже успокаивает». Антон бегал глазами, боясь посмотреть прямо на нее. Боялся, что сейчас его раскусят. Но часто ходить мне тяжело. Галина согласно кивнула. «Это она сюда чуть ли не каждый день ходила» хотя обещала себе, что больше не придет. Здесь зарыто мое прошлое, напоминание о том, каким идиотом я был в молодости. Он сам не понял, почему решил это рассказать. Наверное, хотелось поделиться хоть с кем-нибудь внутренней болью. Но не той, что выставляется на показ, а самой настоящей. Я сама зарыла здесь свое прошлое. Галина смотрела прямо на него. Только пальцы, теребящие край рукава, выдавали ее волнение. Антон поднял глаза. Ее были серые. Такие же серые, как волосы. Можно ли глаза назвать седыми? Возможно, если человек пережил в жизни какую-то глубокую боль, то вместе с волосами у него могут посидеть и глаза. А сказал бы кто-нибудь про его глаза, что они изменились? Стали умнее? Очень хотелось бы это услышать. Но Галина смотрела на него со смесью чего-то теплого и материнского, и одновременно настороженного. Ей еще долго придется вспоминать, что такое доверять людям. И неважно, сколько этим людям лет. «У вас до скольких рабочий день?» — спросила Галина. «Завтра я с утра, но не знаю до скольких», — занервничал Антон. «Давайте я за вами зайду». «Хорошо. После обеда поставлю тесто на пироги». Она не сказала «до свидания» словно не хотела завершать этот разговор. Он был согласен. Проще было не завершать этот разговор, а просто поставить на паузу. Начинать заново сложнее, чем продолжить начатое. Галина пошла домой, а Антон направился к могиле. Очень надо было поговорить, а потом отпустить прошлое и научиться жить настоящим, чтобы, наконец-то, появилось будущее. Лиза помнила этот сон. Ей снилась старая комната деда и бабки, кресло, сервант, полный хрусталя и фарфоровых чашек. В том сне она стискивала в руках телефон, словно он мог ей помочь. Вот только реальность оказалась совершенно другой. В общажной комнате уже давно не горел свет, все спали. И на месте Лизы кто-то спал. Такое уже не раз случалось. Соседка приводила в гости подружку, и они засиживались допоздна. Ализа возвращалась с ночных смен только под утром. Ее дико бесило, что кровать занята непонятно кем. В этот раз она не стала разбираться, кто спит на ее месте, врубила свет на всю комнату и заголосила. «Я же просила никого не класть на мою кровать!» «Совсем рехнулась!» — спросонья проворчала соседка. «Свет, выключи и спи!» Лиза протопала через всю комнату, кинув сумку на свою кровать, в надежде, что этот кто-то проснется и сам уйдет. На нервах заболел бок. «Лиза, твою налево!» Соседка села на кровати. «Идиотская шутка!» «Какая шутка?» Закипела Лиза. «Я же просила никого не класть на мою кровать!» «Да она пустая!» Заорала соседка. «Ты там с десяти вечера дрыхла, я даже в комнату зайти боялась!» «В смысле я дрыхла?» Не поняла Лиза. «Я только со смены вернулась!» Соседка кивнула на кровать рядом. Там на самом деле никого не было. Только подушка и не оказались теплыми, словно тот, кто спал на них, только что отлучился воды попить или в туалет. Лиза ошалела, села на собственную кровать. Она только что видела на ней человека. Даже когда свет включала, когда сумку кидала, на кровати точно кто-то спал. И сумка ударилась в бок этого кого-то. «Спать ложись!» — буркнула соседка и с головой спряталась под одеяло. «И свет выключи!» Лиза послушно погасила свет в комнате и вышла на общую кухню. Надо было что-нибудь съесть и обдумать, что ей померещилось. В кармане куртки лежала грязная пинеточка с кладбища. Настоящая легенда, которую она собиралась показывать — рассказывать о ней, понижая голос до страшного хрипа. На кухне кто-то хозяйничал. На нем почему-то были штаны Лизы, в которых она ходила по общежитию, футболка Лизы, в которой она спала. Старые наушники болтались на шее, а лица Лиза разглядеть не могла. Этот кто-то взял ее чашку, налил кипятка и ушел в комнату. В комнату Лизы. Та направилась следом, открыла дверь к себе. Соседка опять заснула, а на кровати рядом снова выселся холм из одеяла. На тумбочке дымилась чашка с кипятком, а брошенная ранее сумка аккуратно стояла на полу. «Вон из моей кровати!» — крикнула Лиза, врубая свет и стаскивая одеяло на пол. «Лиза, какого хрена?» Соседка кинула подушкой, случайно смахнула ею на пол чашку, и та разбилась. На кровати никого не было. Кипяток теперь остывал на полу грязной лужей, в которой отражалась Лиза. «Ты со своими сменами совсем уже из ума выжила!» — бесновалась соседка. «Еще раз меня разбудишь, коменданту скажу, чтобы тебя отселили!» Лиза на негнущихся ногах вышла из комнаты и пошла в душ. Там мылись. Стоять с кем-то еще не хотелось, пришлось вернуться на кухню и подождать, когда закончат. За столом сидел однокурсник и жевал сушеную рыбу. «Ты чего?» — удивленно спросил он. «Жду, когда душа освободится», — ответила Лиза. «Так там давно уже никого нет, уже все даже остыло». Лиза готова была зареветь. Что вообще происходит? Что именно ей мерещилось? В душе действительно никого не было. На кровати было пусто и холодно, а рядом обиженно сопела соседка. Этот бесконечный день подходил к концу, и Лизе казалось, что подходят к концу ее силы. Но не может человеку казаться столько дичи в такой короткий промежуток времени. С этими мыслями она заснула. Я смотрю на Лизу и улыбаюсь. «Спасибо тебе, милая дурочка, что вывезла меня, дала возможность мир посмотреть». «Как интересно устроен твой мир, что мне не обязательно иметь настоящее тело, чтобы жить и не думать о том, как жить дальше. Я знаю слишком много. Меня наполняет опыт сотен душ, что были зарыты и будут зарыты на моей территории. Но так получилось, что теперь я весь день неотступно следую за тобой, потому что ты сама меня к себе привязала. И даже если ты выкинешь пинеточку, я все равно буду рядом» потому что ты хотела найти легенду, и ты ее нашла. Ты сама стала этой легендой. И, может быть, кто знает, ты поймешь, что происходит, но станет уже поздно, и не поможет тебе даже ведьма Галина, которая на тот момент перестанет быть ведьмой, а будет жить обычную тихую жизнь с дворником, который больше не дворник, а автослесарь. А я, напитавшись твоей усталостью, пойду дальше, потому что весь мир... Это кладбище, а мы могилы, и мы наблюдаем.